ла 3 охранные столпы не особо спасали. смертные все равно пялились на нас. Интересно что они видели себе подобного несущегося с бешеной скоростью по городу с девушкой на руках. Ну мало ли вдруг я я женщину своей мечты нашел азакс вот-вот закроется всякое бывает. Матрица даже вполне успешно расшифрвала аббревиатуру, но я мысленно лишь отмахнулся. пробежал по длинному мосту мимо вытянутого поперек островка понимая что этот спринт у меня последний ну и создатель с ним по ощущениям уже недалеко осталось все-таки я недооценивал людей вон какие внушительные строения возвели взять то же транспортное сооружение через реку на котором я находился этому бы отстойнику больше технологий так стали бы ничуть не хуже центральных миров я почти добежал до конца моста и перемахнул через ограждение да человек бы точно сломал конечности я же приземлился на обе ноги бережно придерживая рис от возможной встряски да серк поторопился ты с выводами относительно внушительных сооружений пейзаж изменился масштабность и величественность уступила место худенькими и неказистым постройкам будто забытым всем человечеством но я был уверен что двигаюсь в правильном направлении дом другой третий мана восстановилась хотя упоение упала до нуля теперь приходилось бежать безо всяких способностей позади на мосту что-то громахнуло заревел точно живой транспорт закричали на разные голоса смертные все таки чудес не бывает меня быстро вычислили и теперь нагоняли ну уже узкие короткие улочки сменялли друг друга я внезапно остановился поглядев на постройку в два этажа с железным ограждением как же оно там называлось матрица подсказала нужное слово забор более того я знал что в традициях смертных этого мира необходимо сначала заявить о себе хозяевам постучать позвонить но время работало против меня поэтому правилами хорошего тона пришлось пренебречь я легко перемахнул через забор и приземлился во дворе рванул к двери но она открылась раньше На пороге появился неказистый, идеально вписывающийся в окружающую разруху рыжеволосый ищущий. Пока я думал, как правильно начать разговор, он лишь махнул рукой, приглашая нас внутрь. Противиться даже желания не было. В доме никто не жил. Давно. А может быть и никогда. Я окинул взглядом голые стены, скудную мебель и смертных с явным любопытством глядящих на нас. От общей толпы отделился полноватый ищущий. и раскинув руки точно старый знакомый шагнул вперед вот только обратился он не ко мне хотя по эмонациям явно испытывал и страх и уважения рис магистра ли верю девушка отстранилась от моей груди давая понять что ее надо поставить на пол я легко подчинился ты теперь харул уважение которое адресовалось мне распространилось и на спутницу нам нужна помощь коротко сказал я мысли путались я понял что все же как то связан с этой ищущей как иначе мне пришло в голову привести ее сюда в место где ее знают удивительно другое почему она не подсказала мне решение сама ну да это не предмет нынешних обсуждений скорее всего я знал магистра когда то непонятно правда в каких отношениях мы были но вот с рис у них нечто вроде взаимного приятельства я пощупал эмонацию исходящую от девушки тут было много всего конечно но суть правильная я оливерюо магистра ордена видящих представился смертный что-то знакомое мелькнуло в матрице но ясности не принесло надо было больше времени проводить в библиотеке с другой стороны миров так много что все не изучишь видящий и видящий Пусть будет так. «Я способен проследить будущее, но лишь связанное с моей скромной персоной и на незначительном временном промежутке», — продолжал магистр. «Поэтому нашу встречу мне удалось предвидеть. Правда, многое до сих пор не ясно, но я знал, что сюда прибудут вратари, моя старая знакомая, просить о помощи. Военной. Поэтому я собрал остатки нашего ордена». Я с сомнением оглядел ищущих. не больше трех десятков. Невелик у них, стало быть, Орден. Риса казалась, судя по всему, того же мнения. — Это все, что остались? — После предательства Артана, исхода твоего друга, закрытия большей части обители отстойника вратарями, он бросил на меня короткий взгляд. — Все тяжелее удержать людей. Ходят слухи... И не только слухи оборвал его я. Буду говорить коротко и по делу. за нами по пятам идут вратари точнее бывшие вратари и они хотят убить ее если это получится то даже в вашей жизни ничего не будут стоить совсем скоро вратари послышался голос из толпы я почувствовал эмонацию говорившего не страх животный ужас ищущие будто проснулись ага значит самого главного этот магистр не увидел Или попросту не сказал своим товарищам мы на это не подписывались или верю драться против вратарей это отступники возразил я сейчас я был очень похож на ворчуна именно так он говорил о моих приятелях исченко когда добряк предлагал заполнить братьев пылью однако смертные не собирались участвовать в наших разборках для них вратари были вратарями совершененными созданиями, которых невозможно уничтожить тот случай, когда репутация сработала против меня дальнейшие уговоры не дали положительного результата только я собрался привести хоть какие-то аргументы приводить их было почти некому большая часть видящих не сговариваясь сбросилась к выходу чуть меня здоровенного вратаря наружу не вынесли подытоживая как дипломат я полный ноль. зато выяснили сколько у нас имеется настоящих верных бойцов девять единиц плюс ливерюо рис и я печаль мы начал магистр но его прервал такой силы взрыв что с потолка посыпалась мелкая крошка а следом раздался леденящий душу вопль я бросился к одному из окон прибыли снаружи в кровавых ошметках что сменялись развивающейся пылью стояли трое вратарей пока что трое парочка самых обычных рядовых и один инструктор. Бедные ищущие, решившие спастись бегством, попали аккурат под горячую руку бывших братьев. Тени собирались разбираться, почему здесь так много смертных и сразу перешли к делу. Инструктор взмахнул рукой и огненный хлыст разрезал несколько бегущих прочьищущих. Вместе с этим заклинание задела ближайшую постройку. Белые кирпичи потрескались, а сама стена чудом не обвалилась. Одна, хотя меня больше заботил интерес инструктора не к умирающему его, но к ищущим, а к нашему дому. Вратарь соединил руки и сотворил болид, тот самый, которым я совсем недавно убил одного из его подчиненных. От удара дом задрожал, но не более. Я недоуменно взглянул на Оливерио. «Магический щит, подпитываемый винтерским кристаллом», — закончил я, на что магистр лишь согласно кивнул. «Надолго хватит вашей защиты?» вопрос был не праздным инструктор дал команду своим вратарям и те стали лениво кидать в нашу сторону заклинания торопиться им действительно было некуда к тому же только что явилось еще двое братьев с ходу превратив в пыль почти прорвавшихся прочьищущих и думаю это не последние вратари верстога ник к окнам на втором этаже отдал приказ альверио и пояснил мне не бог весть что но мы припасли оружие обывателей я кивнул а сам не сводил глаз с инструктора тот не собирался ждать когда упадет наш магический щит хотя по моему мнению это бы заняло не так много времени отливая на солнце серебром вратарь направился к двери вытаскивая меч и плевать что с белыми вкраплениями хуже другое клинок был просто здоровенный все правильно магия это магия но инструктор собирался применить старое доброе физическое воздействие для начала он ударил мечом по стене к моему удовольствию атака не прошла хотя я все же сместился ближе к двери вытащив свое оружие и уже готовый к единственному способному мне помочь заклинанию а когда вратарь толкнул дверь не снес не превратил в щипу а просто толкнул в груди похлодел хреновый щит видимо реагирует только на агрессию но стоило вежливо войти без всякого проявления силы так пожалуйста И вот уже я смотрю в черные глаза, спрятанные под шлемом. И там плещется ненависть. Говорите, вратари не испытывают эмоций? Ага, конечно. Покажите им вот этого парня. Наверное, впервые за все время я испугался и довольно сильно удивился этому слишком смертному чувству. Хотя эмоции не помешали мне призвать боевой щит и шагнуть вперед, заслоняя собой ищущих. почему то вспомнился какой то странный старик в хломиде с посохом кричащий ты не пройдешь собственно в следующее мгновение я узнал две новости хорошая щит работал не только на заклинание но и довольно неплохо гасил атаки плохая от удара инструктора я на мгновение припал на одно колено а когда стал подниматься получил еще раз и уже тогда упал выяснилось что защитник из меня примерно такой же как и дипломат Сколько ужасных открытий за один только день. Боюсь думать, чем он закончится, если, конечно, вообще закончится. Благо, за мгновение перед третьим заключительным ударом вратаря раздался оглушительный стрекот. Доспехи на груди инструктора стали деформироваться, а на пол брызнула пыль. Я посмотрел на мелькающие искры и, лишь обернувшись, понял, в чем дело. В проеме двери ведущей в соседнюю комнату сидел один из ищущих, за очень странным массивным оружием на три ноги я не сразу понял что это какое-то крупное стрелковое приспособление что мне там думалось о людях раньше внушительно но нерационально очень верное определение можно же было создать скорострельную плазматическую установку с более ощутимым уроном но видимо на местном рынке ее не нашлось и все же я с благодарностью принял то что смертные приготовили Инструктор замедлился, не сразу поняв, что же послужило причиной легкой деформации его оболочки. А когда разобрался, решил попросту отмахнуться. Однако короткого замешательства мне хватило, чтобы вскочить на ноги. Щит взмыл в воздух, оказавшись между той самой огненной петлей и ищущим, и принял весь удар на себя, даже ничем не ответив. Я в отчаянном прыжке ринулся на опешившего инструктора, который попятился в сторону двери. «Шаг второй, третий...» вот вратарь уже вывалился прочь быстро сгруппировавшись и перекотившись на ноги он бросился обратно но я захлопнул дверь а подскочившая рис заперла засов полотно заскрипело под напором инструктора но теперь защитная магия сработала мы вновь отсрочили свою гибель ищущий с оружием на три ногиги с трудом поднял его думаю здесь понадобилось бы несколько обывателей и пыхтя ушел в глубь комнаты что выходило окнами во двор Я поспешил за ним. Теперь отчетливо стрекотало и наверху. Да, пусть оружие и допотопное, но Оливерио большой молодец. Как-то понял, что магия на вратарей будет действовать слабо. У нас и оболочка специальная, да и всякие магические печати и стойкость никто не отменял. И все бы хорошо, если бы перед домом уже не стояло девять вратарей. Все, что осталось от двух десятков увиденных мною впервые в ядре, но все еще больше того числа, с которым мы могли бы справиться. Три пулемета, название подсказало Ливерио, не смогли смутить нападавших. Да, они доставляли некоторый дискомфорт, но не более. Скорее как оводы, кусающие пасущихся коров. Чуть покорежили доспехи, повредили оболочки. А предатели меж тем уже крушили дом. Кулаками, ногами, с разбегу, наваливались плечами. Я занял место у окна, прикрыв боевым щитом ищущего с оружием и стал ждать. громыхнуло знатно будто само здание покачнулось потом снова и вот уже окно вместе с частью стены разлетелось на куски обнажив нас перед атакующими защиты больше не было вратари не торопились продолжая разрушать дом вообще это представлялось верной стратегией погрести под завалами ищущих а потом скажем залить все огнем сколько бы покровов и вуалей не наложил на себя смертный когда нибудь они закончатся на нашу беду вратари по инерции продолжали осыпать нас с заклинаниями что моему счету очень понравилось я даже почувствовал его готовность по небольшой вибрации поэтому на мгновение развернул полупрозрачный прямоугольник в сторону подходившего инструктора огромный шар отдаленно напоминающий электрический поплыл к вратарю неторопливо но вместе с тем неумолимо я чуть по голове себе не хлопнул так это же шаровая молния что мне предлагали недавно изучить вот и противник ее узнал и даже сделал шаг назад но куда уж там шаровая молния подобно хищнику почувствовавшему кровь резко ускорилась метнувшись к инструктору ин нас ослепила на короткое мгновение стало так ярко что свет обернулся тьмой и лишь странный удаляющийся звук раздался в этом слепом царстве а когда зрение пришло в норму то все было как прежде кроме разве что атакованного заклинанием вратаря того и след простыл я даже в системное сообщение посмотрел нет не убил неужели сила высвободившейся из шаровой молнии энергии была так велика что инструктора смело отсюда интересно где он теперь как скоро появится остальные дожидаться возвращения босса не собирались и это плохо что же значит я успею применить одно заклинание есть еще пара способностей а вот потом потом произошло быстрее, чем я ожидал и явилось оно в виде загадочного невероятного роста существа появившегося посреди вратарей от незнакомца исходило сиреневое свечение и двигалось оно так быстро что глаза не поспевали за ним. я лишь заметил как как с братья стали разлетаться в сторону точно кегли на которой налетел тяжелый шар вратари поднимались пытались атаковать это сиреневое нечто, но ворвавшийся на нашу небольшую вечеринку незнакомец расшвыривал их как котят. На дороге появился инструктор, тот самый, которому все время сегодня доставалось. Но он не торопился броситься в бой. Напротив замер на мгновение и побежал в обратную сторону. А вместе с ним принялись отступать и остальные. Ага, дал команду мыслеформой. И не успели скрыться одни вратари, как появились другие. Четверо братьев окружили сиреневого гиганта. Зато я теперь понял, это точно наши. а тот самый здоровяк с задатками светодиодной ленты — мой большой приятель. «Драйк!» — крикнул я и махнул рукой, и тут же исправился. «Э, «В смысле, брат!» Вратарь вновь стал собой. Чуть уменьшился в размерах, изменил расцветку и тут же рухнул на одно колено. Правда, пугал он меня недолго. Добряк довольно быстро пришел в себя и поднялся, после чего, чуть пошатываясь, направился к нам. «Она жива?» — только и спросил он. Ответом ему стало рис, что вышла из-за моей спины. даже говорить ничего не пришлось ты молодец седьмой ты большой молодец устало ответил драйк и только тут я понял он почти пустой в смысле по заполненности к счастью серьезных ран я не разглядел, но по следам на доспехах видно, что битва прошла нелегко, а тут он еще оказался вынужден выйти на дополнительную пробежку ради нашего спасения. «Братья!» — коротко сказал Добряк. Вратари взобрались в здание через развороченную стену и встали вокруг рис, будто боялись повторного нападения. Что и говорить от такой охраны, и я бы не отказался. «Иди сюда, седьмой!» — позвал меня Драйк, не обращая внимания на остальных, к слову, довольно сильно удивленных ищущих. «Рассказывай!» Это было похоже на картину из направления «сюрреализм». Не знаю, почему данное слово всплыло в «Матрице». Сдается мне, я не понимал его значения и в прежней жизни. Двое вратарей мирно беседуют посреди груд развороченных зданий. Однако Добряка ничто не смущало. Сдается мне, высадясь сейчас здесь десант из иномирных тварей, Драйк бы ничуть не удивился. — Ты молодец, — вновь повторил старший брат, как только я закончил. — Теперь ты понимаешь, что я не ошибся, оставив тебя со смертной. — Как у вас там? — спросил в свою очередь я. ногло отбит двое братьев пали одновременному нападению подверглись ядро и архейт харрулы кивнул я вспомнив слова эша перебиты по крайней мере все кто были в городе возглавлял атаку сам брат видимо он подумал что ядро будет взять гораздо легче поэтому отправил сюда небольшой отряд и что в итоге все относительно неплохо или мы там где начинаются ноги старший брат так красноречиво посмотрел на меня что слова тут были бы лишними но он все же ответил с таким методом ведения войны нас скоро можно будет брать голыми руками и что теперь делать возвращаться в ядро и ждать чего мудрого скажет новый старший брат а ты тем временем не отходи ни на шаг от смертной сейчас она одновременно и наше оружие и источник ловушек которые исходят от брата «Погоди, погоди!» — я пропустил последние слова мимо ушей. «А что еще за новый старший брат?» «Скоро увидишь!» — ответил Добряк, тяжело поднимаясь. «Ты его хорошо знаешь!»